Сороковое. Январь двадцать Достижения Духа являются достижениями плоти. Плоть утончается с каждой победы. Вибрации Серебряного моста очень изнурительны до ассимиляции. Семь огней знамена. Утробы еще не может вмещать всего. Но ты не смущайся. Слушай, все придет со временем, придет и понимание. Утвердил силу врат. Постепенно ассимилируешь напряжение и привыкнешь звучать, как натянутая струна. Покрою куполом безопасности нахождение твои, ибо мой от века сущий, любимый и ученик. Запомни, ученик! Вот я открыл себя тебе, укрепил ступени и любовь свою оявил во благо твою Не переполнится сердце владыкой, ибо мой есть. Так поймем, от каких опасностей избавлены преданностью владыки. Радуйся, сердце, радуйся, радуйся. гимной красоты поем восставшему сердцу. Я в тебе, ты во мне, и мы едины, и нераздельны. Но сердце, к свету коснувшееся, зажжено вечным пламенем духа. Замкни земные голоса, ибо они раздирают уши твои, полны смятения звуки земли. И мудрость Господа не от мира сего, Сочитай благо Твое со скрежетом плоти, так распнешь самой свою на кресте жизни, и помни всегда обо мне, во все дни жизни Твоей, Я Твой. Ты во мне, и оба мы едины в сердце сущего. Радуйся, радуйся, радуйся, радуйся непрестанному источнику жизни, бьющему в сердце Твоем, ибо Я и Отец едины. Во всех мирах не пристанет животворящий источник сердца. До несказуемого света вознесет Тебя Твое сердце. Не пристанет любовь моя, и вечен путь вечного восхождения. Сердце прибежище мира, и пристань духа, Мира, который даю вам, не как мир дает, Мир мой от мира иного. Сердце, бери дары духа, Сердце, но не мозг приемник света, Трудно сочетать исступление духа с величавым спокойствием сердца. Мост духу укрепим, Океан счастья открыт преданному ученику. Отдохни ревностный дух. На пределе напряжения возводим твердыню сердца. В скобках параграф 15. Сердце. Мудро называли сердце кораблем. Мудро помнить. Лишь владыка цветка имеет доступ ко всем лепесткам.